Арбитр Только на третий день после событий в Хастграде Джезет задала свой вопрос. К тому моменту стало казаться, что едут они целую вечность, не меньше. Задница танквила уже настолько одеревенела, что почти перестала болеть, хотя остальным, похоже, приходилось еще хуже. Черный шип безостановочно ворчал и жаловался. Арбитр пробовал было советовать ему двигаться в такт с лошадью. Но тот каждый раз стонал на предмет бедных своих яиц. Джес терпела боль молча, однако Даркард видел, как она вздрагивает. Время от времени они останавливались, чтобы напоить лошадей и дать им немного передохнуть. Никто не заметил, что они покинули Хастград. Жители города и солдаты были слишком заняты, пытаясь скрыться от вырвавшегося на улице хаоса, чтобы обратить внимание на трех всадников среди тысяч других. Никто из троицы не знал местность, так как шустрый, но путь до леса, ограничившего с Йорлом, особых трудностей не должен был вызвать. После всадникам нужно будет найти способ безопасно пересечь реку и дальше скакать на юг до самого Чада. Теперь, когда группа резко уменьшилась, стоять в дозоре по ночам стало намного труднее. Приходилось одновременно следить и за возможными неприятностями, и друг за другом. Особенно непросто Танквиллу было доверить свою жизнь черному шипу. Но арбитр смирился с тем, что выбора у него нет, да и Шип уже не раз хорошо себя показал. «Ты обещал все объяснить, если мы оба уцелеем», — напомнила Джезет как раз тогда, когда мракоборец собирался спать. Костер разводить они не стали, чтобы не привлекать внимание бандитов, которых в лесу хватало. Вся троица просто сидела кругом посреди небольшой рощи. Танкуил прислонился спиной к одному дереву. Черный шип оперся на другое, не теряя бдительности, но тоже слушая. Джазет, села, скрестив ноги на покрытую зеленым мхом землю и уставилась на арбитра. Я. Танквил бросил мимолетный взгляд на черного шипа, не уверенный, сколько правды следует говорить, зная, что наемник его слушает. В инквизиции завелся предатель начал Дархард. Он рассказал спутникам почти все. О том, как его отправили в чат разобраться с ведьмой в темнице. Об истинной цели найти и допросить Хоста о его связи с изменником. О том, что лорд ему поведал. О женщине-инквизиторе и ее сообщнике. Он рассказал, что Хост пытался вселять демонов в пустоты в живых людей. И о своих опасениях насчет того, что предатель мог проделывать то же самое с арбитрами. Умолчал только о том, что демоны обязаны служить инквизиции. И что на задание его отправил сам бог-император. К концу рассказа Дархарт обнаружил, что от длительной болтовни у него разболелась челюсть. Джезет словно нарочно старалась не смотреть ему в глаза, зато во взгляде черного шипа читалось нечто похожее на уважение. И что ты теперь будешь делать, арбитр? спросила девушка. Танкуил увидел для себя лишь один приемлемый вариант. Я вернусь в Чат, там сяду на лодку до Сарта, найду арбитра Кесика. «Через него выйду на Инквизитора, что предала нас, и убью обоих». «А почему бы тебе просто не рассказать остальным Инквизиторам об этом Кессике? Пусть они пытками выбьют из него правду». Хмыкнул черный шип. Танкуил вздрогнул. «Я не знаю, кому можно доверять. Если Кессик пронюхает, что за ним охотятся, он, скорее всего, сымитирует свою смерть и сбежит, а я останусь ни с чем. Мне нужно, чтобы он привел меня к настоящему предателю». Тогда вперед. Вычисли отступника и сдай его со всеми потрохами инквизиторам. Я не могу обвинять арбитров или инквизиторов в Ереси без должных доказательств Шип. Почему нет? Танквил с трудом подавил вздох. Меня в инквизиции не очень-то любят. Они скорее меня самого обвинят в Ереси. Большинство и так уверены, что я виновен. Почему? Неважно. Меньше всего Танквилу хотелось сейчас рассказывать о своем прошлом и о своей семье. Даркхард сбросил с плеч плащ и, скрутив его тугим клубком, сунул в заплечный мешок. Слишком опасно сейчас расхаживать в костюме арбитра. Что здесь, что в чаде или сарте. Странно, но без привычного одеяния он почувствовал себя голым. «Мне нужна ваша помощь. Вас обоих. Я...» «Помощь в чем? В том, что ты умеешь делать лучше всего, черный шип. Убивать арбитров. Наемник рассмеялся. Танквил уже почти привык к этому резкому скрипучему звуку. Нет. Хм. Такого ответа Даркхарт не ожидал. Джезет продолжал безмолвно сидеть на своем месте. Убивать вас, подонков, опасно для здоровья. И мне нет никакого резона рисковать своей шкурой из-за твоих проблем. «С меня хватило и недавнего, и плевать мне на награду». «А если я предложу тебе помилование...» «Поможешь мне, и я сделаю так, что Инквизиция отвяжется от тебя, Шип. Тебе больше не придется беспокоиться о том, что арбитры придут за твоей шкурой». Это, похоже, заинтересовало наемника. «Ты это можешь? Сам же говорил, тебя не особо жалуют». Даркарт усмехнулся. Обвинить инквизитора в ереси и убедить совет в том, что черный шип не еретик, две разные вещи. Помоги мне, шип, и я добуду тебе помилование. Ты никогда больше не увидишь ни меня, ни других арбитров. А еще тебе хорошо заплатят. Две сотни золотых в валюте Сарта. Вполне достаточно, чтобы отправиться куда угодно и начать новую жизнь. Помилование за убийство арбитра. Снова засмеялся шип. Я в деле. Танквилл хотел было открыть рот и спросить Джезет, но девушка заговорила первой. «Я тоже. И я хочу того же, что ты обещал Шипу. Две сотни золотых и никакого преследования со стороны арбитров». Идет. «Теперь, думается мне, нам нужен реальный план», — с ухмылкой сказал черный Шип. Джезет кивнула, не сводя глаз с Танквилла. «А без этого плаща ты выглядишь почти нормальным человеком».